Войдя внутрь, судья обратил внимание на темное пятно на тростниковой циновке между чайным поставцом и столом. Скорее всего, оно осталось от чая, вылившегося из пиалы, когда судья упал навзничь. Да, наверное, покойный судья поставил воду на уголье и сел за стол. Услышав, что вода закипела, он подошел к жаровне и залил заварной чайник. Затем там же, у поставца, он наполнил свою пиалу и пригубил из нее. Яд подействовал мгновенно. Заметив ключ, торчащий в хитроумном замке, судья открыл поставец и с восторгом стал разглядывать набор утварей для отчаянной церемонии, занимавшей две полки. На посуде не пятнышка несомненно, следователь и его помощники тщательно осмотрели все. Он подошел к столу, в ящиках пусто. Именно в них следователь нашел личные бумаги убитого. Судья тяжело вздохнул. Какая жалость, что он не видел комнаты сразу после того, как тело было обнаружено. Оборотившись к полкам, он лениво провел пальцем по верхнему обрезу книг. Они были покрыты толстым слоем пыли. Судья Ди удовлетворенно улыбнулся. Нашлось, по крайней мере, что-то, что не было еще изучено. Видимо, на книге следователи его помощники не обратили внимания. Оглядев плотно уставленные полки, судья решил отложить это дело до прихода Хуна. Развернув кресло так, чтобы оно смотрело прямо на дверь, он устроился в нем, спрятал руки в широкие рукава и попытался представить себе человека, который мог бы пойти на это убийство. Ведь убийство должностного лица имперского чиновника — Это преступление против государства, за которое по закону полагается смертная казнь, и при этом самое мучительное, что-нибудь вроде ужасной медленной смерти или четвертования заживо. Преступникам должны были двигать по-настоящему серьезные мотивы. Но как ему удалось подсыпать яд в чай? Скорее всего, отравлена была вода в сосуде на жаровне, поскольку оставшийся чайный лист был проверен, и отравы не содержал. Остается еще одно единственное предположение, которое следует обдумать. Убийца мог послать или сам вручить судье порцию чая, которая хватило бы только на одну заварку и которая была отравлена. Судья Ди снова вздохнул. Он вспомнил о привидении. Доселе он ни разу в жизни не сталкивался с подобным сверхъестественным явлением и не был полностью уверен, что таковым оно было на самом деле. Это мог быть какой-нибудь фокус, но в таком случае он был разыгран и перед следователем, и перед Таном. Кто же осмелился изображать из себя призрака прямо в стенах управы И зачем? А может быть, в конце концов, подумал он, это и вправду был дух убитого судьи? Откинув голову на спинку кресла, судья прикрыл веки и попытался вызвать призрака, представив себе его лицо таким, каким он его видел. А вдруг мертвый подаст ему какой-нибудь знак, чтобы помочь в разрешении этой загадки? Он быстро открыл глаза, но в комнате по-прежнему было тихо и пусто. Судья сидел некоторое время недвижно, без всякой цели созерцая красный лаковый потолок, пересеченный четырьмя тяжелыми балками, и заметил на потолке пятна пожухшей краски, а в углу над поставцом пыльную паутину». Очевидно, чистота заботила покойного судью не так, как его старшего стряпчего. Наконец, явился старшина Хун, а при нем два стражника с большими подсвечниками. Судья Ди приказал стражникам поставить свечи на стол и отпустил их. «Единственное, что нам досталось, — старшина, — сказал он, — вот эти полки с книгами и свитками. Их здесь довольно много, но если ты будешь подносить их сразу по нескольку и забирать просмотренные, мы управимся достаточно быстро». Хун бодро кивнул и взял стопку книг с ближайшей полки. Пока он рукавом стирал с книг пыль, судья развернул кресло к столу и начал просматривать добычу, разложенную перед ним старшиной. Прошло не менее двух часов, прежде чем Хун вернул последнюю стопку книг на полку. Судья Ди откинулся в кресле и вынул из рукава складной веер. Энергично обмахиваясь, он сказал с довольной улыбкой. Но вот, Хун, теперь у меня есть довольно четкое представление об этом человеке. Я просмотрел книги его стихов, написанные изящно, но по содержанию мелковаты, в основном любовные, по большей части посвященные блудницам, известным столицей и в прочих местах, где служил судья ван